Оно даёт вам очень кристаллизированное эго. Хотя и несчастные, но вы есть. Когда вы счастливы, вас нет. Страдания вас кристаллизируют. В счастье вы рассеиваетесь. Если это понять, все будет совершенно ясно. Страдание делает человека особенным. Счастье вселенское явление. В нем нет ничего незаурядного.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 Поэтому он изобрел слово время-пространство слитно. Время это не чтое, но как четвертое измерение пространства. Эйнштейн не мистик иначе он представил бы и третью реальность, трансцендентальная, не время, не пространство. Она тоже есть, и я называю ее свидетелем. И если есть все три, вы получаете полную Троицу. Вы получаете всю концепцию Тримурти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 Нетрадиционно. оно вообще не имеет ничего общего с человеческим умом. Твой вопрос значителен. Что есть это привязанность к страданию. Есть причины. Просто загляни в собственное страдание, и ты сможешь установить какие это причины. А затем загляни в те моменты, когда изредка ты позволяешь себе радость, быть в радости, и отметь, каковы различия. Ты увидишь несколько вещей.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 Но они были почитаемы и почитаемы за свое страдание. Помните, чем больше страдания они пережили, тем более были почитаемы. Были святые, которые каждый день стегали свое тело хлыстом, и люди собирались, чтобы увидеть эту аскетическую практику, подвижничество. И Петр самым святым был тот, кто покрывал ранами все свое тело, и эти люди считаются святыми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 шизофреническом состоянии. Это совершенно легко, просто. Самая простая в существовании вещь это быть собой. Для этого не нужно усилия ты уже ты. Лишь только вспомнить, лишь только выбраться из всех глупых идей, навязанных обществом. И это также просто, как просто змее выскользнуть из старой кожи, чтобы никогда даже на нее не оглянуться. Это только старая кожа.